Глава пятая Британник. Шесть дней спустя Марианна в муслиновом платье огненного цвета и шляпке из перьев такого же оттенка произвела сенсацию, появившись в ложе второго яруса театра Комеди-Франсез. Граф Александр Чернышов сопровождал ее. Второй акт Британника уже начался. Но не обращая внимания на пьесу и артистов, эти двое подошли к барьеру ложи и стали бесцеремонно разглядывать зал, привлекая всеобщее внимание. Без всяких украшений, кроме сверкавшего лаком удивительного китайского веера, Марианна во всем красном, так подходившем к золотистости ее кожи и блеску удлиненных глаз, была необычной и великолепной, как экзотический цветок. Все в ней казалось вызывающим, начиная от смело обнажающего грудь широкого декольте до запретного материала ее платья шелковистого воздушного контрабандного муслина, который Леруа оценил на вес золота и который резко контрастировал с плотным атласом и парчой других женщин, воздавая должное каждой линии тела Марианны. Рядом с ней... Затянутый в сверкающий золотом зеленый с золотом мундир, Чернышов, высокомерный, с выпеченный грудью, едва не лопался от гордости, проводя властным взглядом по рядам зрителей. Пара была действительно захватывающая. Тальма, игравший роль Нерона и как раз произнесший «Так уж пришлось». В восторге от красы такой. Хотел я обратиться к ней, но голос был не мой. Недвижим я стоял, охвачен удивлением. Сам Тальма прервал на полуслове свою тираду, тогда как весь зал, пораженный совпадением, ибо эти стихи так подходили к новоприбывшей, разразился аплодисментами. Польщенная Марианна улыбнулась знаменитому трагику, который, тотчас прижав руку к сердцу, подошел к ложе и поклонился, как он сделал бы это перед самой императрицей. Затем вернулся и продолжал диалог с нарциссом, тогда как Марианна и ее спутник решили, что пора уже и сесть. Но молодая женщина, чувствовавшая себя еще не вполне здоровой, Пришла в театр не ради удовольствия послушать самого великого трагика. Полуприкрыв лицо, подрагивающей ширмой веера, она внимательно осматривала зал в поисках того, кого она надеялась найти. На представление с великим Тальмой трудно было попасть, и Марианна дала понять Толиерану, что будет весьма обязана ему за два места для Бофоров в его ложе на Британике. И в самом деле они уже были там, в ложе, находящиеся почти против Марианны. Килар, еще больше похожая на испанку в черном кружевном платье, сидела впереди, рядом с князем, который, казалось, дремал, уткнувшись в галстук и опираясь обеими руками на неизменную трость. Езон держался позади нее, облокотившись на спинку кресла. Кроме них в ложе расположились еще двое. Женщина уже в годах и совсем пожилой мужчина. Женщина сохранила остатки былой красоты, которая должна была быть исключительной. В ее черных блестящих глазах еще горел огонь юности, и изгиб алых губ оставался решительным и чувственным. Она была одета в строгое, но богатое черное платье. У мужчины с редкими остатками рыжих волос на голове было одутловатое пунцовое лицо любителя выпить, но, несмотря на поникшие плечи, угадывалось, что у этого человека мощное телосложение и сила выше средней. Его облик невольно вызвал в памяти упорно не желающий падать пораженный молнией старый дуб. За исключением Езона. Казавшегося полностью поглощенным сценой, глаза остальных не отрывались от Марианны и ее спутника, а Пилар вооружилась ларнетом, производившим впечатление направленного в упор дула пистолета. Талеран, по обыкновению, слегка улыбнулся, приветствовал Марианну сдержанным жестом и, похоже, снова погрузился в дремоту, несмотря на усилия другой своей соседки, женщины с черными глазами. По всей видимости, она засыпала его вопросами о пришедших. Рядом с собой Мариана услышала хихиканье Чернышева. — Похоже, что мы произвели сенсацию. — Это вас удивляет? — Никоим образом. — Тогда что вам не нравится? На этот раз русский откровенно рассмеялся. «Мне не нравится?» «Дорогая княгиня, знаете же, что я ничто так не люблю, как производить сенсацию, по крайней мере, когда это не вредит моим официальным обязанностям. И я хотел бы не простой сенсации с вашим участием, я хотел бы учинить... скандал!» «Скандал? Вы заговариваетесь? Ничуть! Повторяю, скандал!» чтобы вы оказались окончательно и бесповоротно связаны со мной без всякой надежды на освобождение. В невинных на первый взгляд словах ощущалась легкая угроза, неприятно поразившая Марианну. Веер в ее руках закрылся с сухим щелчком. И так медленно начала она. В этом та великая любовь которой вы донимаете меня с первой нашей встречи. Вы хотите приковать меня к вам, сделать из меня вашу собственность и собственность неприступно защищенную, как я полагаю. Другими словами, по-вашему, лучший образ жизни для меня — это тюрьма. Чернышов оскалил зубы в свирепой улыбке, но голос его остался мягким, как бархат. Вы прекрасно знаете, что я татарин. Однажды на дороге в Самарканд, где трава не растет с тех пор, как ее вытоптала конница Чингисхана, бедный погонщик верблюдов нашел прекраснейший из изумрудов, без сомнения выскользнувший из добычи какого-то грабителя. Погонщик был беден. Страдал от голода и холода, а камень сулил огромное богатство. Однако вместо того, чтобы продать его и отныне жить в достатке и радости, бедный погонщик оставил у себя изумруд, спрятал его в складках засаленного тюрбана, и с того дня не было больше ни голода, ни жажды, ибо он потерял аппетит ко всему. Только изумруд имел для него значение. Тогда, чтобы быть уверенным, что никто не похитит его, он углубился в пустыню все дальше и дальше, вплоть до неприступных скал, где ему оставалось только ждать смерти. И смерть пришла, самая медленная, самая ужасная, но встретил он ее с улыбкой, ибо изумруд остался у его сердца.